Наверное, она спала очень долго, потому что проснулась отдохнувшей, свежей, со счастливо пустой головой И сперва даже казалось, будто все, что случилось накануне, гонки по темным улицам, бой, бегство по подземельям и гибель Алисы, приснилось А реальность? Вот она, тишина, спокойное дыхание спящего мужчины, темнота полупустой комнаты Однако Алисин нож, лежащий рядом на полу, красноречиво намекал, что сердце болезненно сжалось. Но нужно вставать. Да и есть хочется. Не ела ведь с прошлого дня. С хризантем. Опять жив. Печь пора подбросить очередной брикет, пока там все не прогорело. Интересно, который сейчас час? Мышцы после вчерашнего бега тянуло, кости ломило. Сорванное надрывным дыханием горло першило от сухости. Хотелось пить. А я выбралась из спальника. Жесть в интернате приучает двигаться бесшумно, уважая чужой сон и право на тишину. Девушка неторопливо оделась. Пушистую юбку положила поверх рюкзака, чтобы не шуршать фатином. Щелкнула выключателем, зажигая свет над столом. И прошлёпала к печке. Брикет топлива лёг на подёрнутые пеплом угли. Не разгорится. А я осторожно подула. Тонкие крылышки пепла мягко взлетели. Угли зарделись ярче. Лицо обдало жаром. Ещё раз. Робкий язычок пламени лизнул брикет. Теперь не погаснет дверца печи закрываясь, громко скрипнула. Девушка про себя выругалась и бросила виноватый взгляд через плечо. кир спал, даже не шевельнулся. Она ушла в кладовку, умылась из бутылки, налила в кружку воды и наконец-то попила. Взяла с полки несколько банок консервов, две ложки и вернулась в комнату. Пока консервы разогревались, Айя сидела на стуле и задумчиво смотрела на Алисин нож. Вроде как бы это теперь ее оружие, но брать его в руки не хотелось. Для нее этот нож оставался по-прежнему Алисином. Девушка понимала, что, наверное, никогда не сможет отнестись к нему иначе, как к оружию, а не к памятной вещи. Поэтому она взяла нож и спрятала вглубь рюкзака понадобится достанет но на поясе носить не будет с подобным оружием надо уметь управляться надо его чувствовать как себя такое для понтов не таскают навесило, пользуйся консервы были вкусные и быстро закончились банки отправились в мусорный пакет вымытая ложка обратно в кладовую а Айка заскучала Кера по-прежнему дрых В печи потрескивал огонь Девушка смотрела на лежащие на столе Якобы солнцезащитные очки Интересно Что в них видно? А я скосила глаза на спящего мужчину Он за все это время Ни разу не сменил позы так и лежал затылком к ней. Он ведь крепко спит и дышит ровно, и не узнает ничего. А она потом положит все, как было. Айка осторожно потянула руку к очкам, с опаской поглядывая в сторону их владельца. Пальцы мягко прикоснулись к прохладному пластику. И однако, как Кера не задолбался таскаться в них Девушка осторожно разложила душки Ну, с виду самые обычные очки в массивной оправе На душках по четыре маленьких кнопки Но нажимать их, конечно, незачем А что за линзы? Айка снова покосилась на темную макушку Кера не шевелился «Правильно, пусть дрыхнет. Она поглядит только». Осторожно девушка поднесла очки к лицу. На секунду замешкалась. думая что может... Ну их, пусть лежат, пока хозяин не проснется. Однако... Любопытство пересилило робость Айка с криком вскочила, опрокидывая стул Яркая вспышка выжгла глаза Мир залила ослепительным светом Стерильно белое сияние поглотило все вокруг Рассудок зашёлся в панике Белый, белый свет, предвестник боли и ужаса Откуда-то издалека девушка услышала эхо мужского голоса Она не разбирала, что и говорят, но инстинкты подсказывали, сейчас будет больно. Снова больно. Ее опять привяжут. А значит, иголки, как вчера, как позавчера, скажут терпее. Или «больно не будет». Но будет. Обязательно будет. Все будет. И наполнены шприцы, жгут стягивающий плечо, и похлопывание по напряженной руке, вены на которой прячутся от иглы. И пластиковые ремни, фиксирующие тело на кровати. С губ шипение. С губ сорвалось шипение. Девушка смутно различила силуэт мужчины, стоящего напротив. «Здоровый! Санитары все здоровые!» «Но этот выше а и только на голову, а у нее к тому же есть нож!» Опять эхо далекого голоса, как всегда спокойного. Они думают, если говорить спокойно, то это расслабляет. В первые дни она и впрямь верила, что это не предвестие боли, но потом поняла. «Предвестие! Всегда предвестие!» «Чем спокойнее с ней говорят, тем больше в интонациях участия, тем больнее будет!» Тот маленький, пухленький, белобрысый, с кудряшками на голове, он спрашивал, «Где болит солнышко?» «Солнышко... Я в жизни никто так не называл!» «У него и руки были мягкие, такие уютные, пальцы осторожные, теплые...» Она первый раз честно ему сказала, где, думала, что-то сделает. Он и сделал. Очередной укол прямо туда, из здоровенного шприца, размером чуть ли не с флакон монтажной пены. Аю тогда все вывернуло судорогой, она даже кричать не могла. А потом, когда ее привели к этому говнюку второй раз, она уже не так честно сказала, где болит. Зато дождалась, пока докторишка наклонится посмотреть, рванулась и вцепилась ему в зубами в голову. Ее быстро оттащили, но она надеялась, что успела прогрызть ему череп до самого мозга. И потом еще долго плевалась кровью и волосами. После этого случая каждый раз перед процедурами ее связывали, а на голову надевали плотный бандаж и затягивали на темени. Но сейчас она не связана. Забыли. Правда, перед глазами еще плыло, но постепенно стало хоть что-то довидно. Девушка дернула с пояса тычковый нож. <связывая> Урод безоружный и не такой здоровый, как обычно. А ей главное выйти. Она прыгнула, когда смутно различила дверь за спиной врага. Первый раз он не ударил, только перехватил руку с ножом, выводя на болевой. А я стремительно прокрутилась, продолжая движение. Ладонь, сжимавшая оружие, разжалась. Рука сразу же онемела от боли. Обычный нож выпал бы. А тычковый чудом, но удалось удержать. Девушка вывернулась и отпрыгнула. Бросилась еще раз, ткнула ножом и почти, почти достала! Этот урод вдруг оказался совсем рядом и влепил в тяжелую резкую пощечину. Ударил мудак наотмашь тыльной стороной ладони, так что у нее все перед глазами поплыло. А голову чуть не снесло с плеч. А я полетела кубарем, опрокинула стул и крепко приложилась головой о стену. На миг потеряла ориентацию, однако тут же откатилась, уходя от удара ногой. Впрочем, удара почему-то не последовало. Это хорошо. Боец из нее сейчас был хреновый. Спину и затылок ломила, рука не слушалась, левую половину лица дергала из носа, и разбитой губы текла кровь. Девушка торопливо вытерла ее рукой. Мир вокруг кружился, в голове гудела. В голове гудела. Но все это было неважно, потому что чутье, воспитанное из закаленной улицы, обострилось до предела, а инстинкты взвыли, требуя спасаться. Только спасаться было некуда. Противник перекрывал дорогу к двери, а Айкины лопатки упирались в стену. Смотреть сверху вниз было унизительно, да еще и страшно. Мужчина стоял над жертвой, и та начала медленно подниматься, скользя ладонью, измазанной в крови по холодной стене. И ноги были мягкими-мягкими и еле держали. Сердце обвалилось в живот, и пелена жгучей ярости, охлажденной испугом, начала медленно спадать. А я хлопала глазами и видела, как сквозь мельтешение белых пятен проступают очертания знакомой фигуры и знакомой же обстановки. И в памяти всплыло «А зачем тебе его сердить? Он мне, вообще не отбойчивый». Хотя, учитывая, что с твоим везением можно играть в рулетку, при ставить по-крупному? Тебе, блядь, три суки в очередь отлизывают, так ты совсем охерела? И подмахивать им начала? Кера, прости, я... меня... заклинило. Оно когда вспыхнуло, белое такое, мне показалось, что я снова в палате, а ты санитар.